Глава 11. Пушкин возлагает на человека ответственность за меру его самоосуществления, вследствие этого и наделяет его правом на выбор. В идеале это вообще прерогатива литературы, а не философии, которая занята преимущественно начертанием правил для всех, в отличие от литературы, которая обращена к каждому отдельному человеку. Пушкинское знание о человеческой природе как бы впитывает в себя опыт всей всемирной философии и литературы. У Гёте человек дается прежде всего в соотношении с определенной идеей. Шекспира интересует главным образом столкновение личностей. Человеку Пушкина предстает перед нами в основном как преисполненный самоуважением при этом стремится оправдать свое особое призвание своим особенным путем. Так вот, еще раз об Ибрагиме. Судьба положила ему добиваться равенства среди тех, кому не равен он по социальному положению. Что поделаешь с судьбой, она привередлива. Среди окружения Ибрагима были люди достойные уважения. Графиня Д здесь не в счет ее увлечения Ибрагимом, объяснялось и экзотичностью Ибрагима, но к Ибрагиму относились с полным вниманием люди, которым его экзотичность давала скорее повод для отстранения от него, между тем он сумел занять достойное место и в их кругу. А что касается Петра Великого, тот полюбил его как родного сына. Вообще Ибрагим очаровывает всех, с кем только сводит его судьба. Не вдаваясь в подробности, скажу только о намерении царя женить Ибрагима. В невесты ему была выбрана дочь боярина Ржевского, семнадцатилетняя Наташа. Та, узнав об этом, настолько устрашилась своей судьбы, что тяжело заболела. Но Ибрагим, исполняя повеление своего благодетеля, регулярно ездил в дом невесты. Когда Наташа оправилась от болезни, то вдруг узнала, что Ибрагим... Покорил сердца отца и тетки. Это сообщает ей Карлица, благодаря своему характеру и уму, имевшей вес в доме. Что оставалось сделать Наташе? Только дать согласие, и она его дает. Ну а что, и Ибрагим? Жениться, думал африканец, зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым. Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек... От милых заблуждений я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевскую присоединит меня к гордому русскому дворянству. И я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Это особый поворот проблемы выбора у Пушкина. Вообще, под выбором он разумеет преимущественно предпочтение той или иной страсти, в которую человек безоглядно вкладывает всего себя, чему нет более весомых подтверждений, чем Герман или Дон Гуан. Напротив, Онегин весь в колебаниях. Однако это любимейший герой Пушкина. У Онегина такой же страх перед страстью, каким потом будут охвачены перед идеями героя Достоевского. Но страсть куда более погружена в личность человека, чем идея, потому и менее опасна для человечности. Захваченный страстью, пускай и пагубной для него, человек стремится выявить в себе все свои личные, ему одному принадлежащие возможности. Напротив. Если он подчинит себя той или иной идее, еще нуждающейся в проверке, то рискует быть раздавленным ею. Герои Достоевского всегда стоят на грани такого краха, с героями Пушкина никогда ничего подобного не случается. Для Пушкина уклонение от выбора, чем так примечателен Онегин, тоже есть выбор. Пушкин во многом и сам был таков. Он с такой силой рвется к выбору, что нередко смотрит на выбор как на преодоление судьбы или участи. Пушкин придает едва ли не такое же значение участи, как и выбору. Если выбор построение судьбы, то участь скорее подчинение ей. Один прозаический отрывок Пушкина так и начинается: Учесть моя решена, я женюсь. А вместе с тем женитьба. Это какой-то рок, если не сделка. Жениться. Легко сказать, большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок. Другие приданные и степенную жизнь. Третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им тридцать лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь.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 Дальше описание холостяцкой, достойной всяческого восхищения жизни. Но вдруг, без сколько-нибудь весомых причин, герой Пушкина решил жениться. О предстоящей женитьбе говорится, как о какой-то неизбежности, неизвестно, кем навязана ему. Но если сама женитьба не является свободным выбором, то тем самым и выбор невесты теряет характер выбора. Сделав предложение, он так надеялся на отказ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 «Образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец — о саратовской деревне. И я жених. И так это уже не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра площадная». Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками. Отрывок носит нескрываемо автобиографический характер. Написан 12-13 мая 1830 года, ровно через неделю после помолвки с Натали. Как бы там ни было а женитьба представляла с Пушкину все-таки некой сделкой и как бы неотвратимой необходимостью. Недаром такой грустью веет от его предсвадебных песен. В самом деле, легко ли было написать ему, что женясь он соглашается на то, чтобы искать счастье на протаренных дорогах? Однако, с другой стороны, мог ли Пушкин видеть в женитьбе что-либо предосудительное, если уже в семнадцать лет сказал, что все чередой идет определенный? значит, и на женитьбу смотрел он, как на неотъемлемую форму бытия человеческого, неразлучного со счастьем. Люди всегда более живы надеждой, чем сейчас совершающимся. Нет худшего положения для человека, чем то, когда он лишен всяких надежд. А полагаться на надежду, значит, уже в каком-то смысле отдаваться во власть чуда. Ибо не все, на что, надеемся, мы сбывается, А то, что сбывается, не совсем так сбывается, как хотелось бы. Из этого следует, что нам, во имя нашего человеческого достоинства, не положено предаваться целиком житейским волнениям. Напротив, положено проявлять известную беспечность по отношению ко всему, что случается с нами, то есть как-то возвышаться над всем этим. Вспомним стихотворение поэта «Толпа». Оно получило истолкование в пушкиноведении главным образом как манифест чистого искусства. Это началось с давнего времени, продолжается и по сию пору. Все, писавшие на эту тему, а этой темы кто только не касался, писавших о Пушкине, нажимали на приведенные нами четверостиши. Гоголь трижды процитировал его в одной из своей статье и пришел к странному выводу об отказе Пушкина от использования своего поэтического слова как оружия против несправедливости в человеческих отношениях. Этот странный вывод – плод однобокого представления о пользе, которую приносит людям искусство. Однобокость суждений на эту тему великолепно выявил Оксаков в своей речи на торжествах по случаю открытия в Москве памятника Пушкину. Да потому и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он с полной искренностью и полным правом мог сказать о себе «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Какой еще пользы нужно? Да всегда такие стихи благодеяния». Действительно, назначение поэзии, согласно Пушкину, в том, что она стоит на страже нашей верности самим себе. В ней заключен протест против какого-либо принуждения нашего по отношению к самим себе в ущерб нашим истинно человеческим качествам. Для Пушкина все предмет поэзии, к чему бы она ни обращалась, потому она представляется порою обо всем, а порою словно ни о чем. Но ведь если судить о жизни в целом, не упуская ничего из виду, то, так сказать, ничто заслуживает не меньшего внимания, чем нечто. Пушкин демонстративно беспрограммен в своей поэзии, ничего не навязывая ей, помимо того, что она несет в себе, и потому его поэзия в высшем смысле программна, так как она устремлена к высшему своему назначению. Пушкин вглядывается в человека, не скованный никакими предубеждениями по отношению к нему, кем бы он ни был. В результате пушкинский человек, взятый во всей целокупности, и располагает беспредельными возможностями для своего человеческого осуществления и столь же беспредельной склонностью к тому, чтобы пренебречь ими. Поэтому Пушкин столь же боготворил человека, что засвидетельствовано пророком сколи осуждал его. Пушкина влекут особенно крайности в человеческой природе, о чем говорят нам такие его произведения, как Моцарт и Сальери, и в несколько ином смысле сцена из Фауста или Граф Нулин. Иногда говорят, что Пушкин взял Фауста преимущественно в плане его близости к Гамлету. Возможно, здесь и есть доля истины. Однако было бы кощунством думать, что у Пушкина было намерение высмеять Гамлета, как и Фауста. О Йотовском Фаусте высказывается он с величайшим уважением и восхищением. Невозможно допустить, чтобы он позволил себе комиковать над Гамлетом. Между тем, пушкинский Фауст дан в демонстративно-ироническом свете. Нам не остается ничего иного, как предположить что Пушкин задался целью весело пошутить вообще над склонностью человеческого разума вдруг одним махом покончить со всеми проклятыми вопросами, порождаемыми нашим человеческим бытием и вечно мучающими нас своей непостижимостью. Есть своя закономерность в том, что в параллель со сценой с Фауста Пушкин создает шуточную поэму «Граф Нулин» 1825 трагедия Фауста, в постижении всего, и недаром Пушкин переводит ее в иронический план. Вознамерившись познать все, но убедившись в безнадежности своих намерений, пушкинский Фауст превращается в предмет насмешек Мефистофеля, которого рассчитывал сделать всего только послушным исполнителем своих повелений. С графом Нулиным происходит нечто совершенно обратное да и не только с ним, со всеми действующими лицами поэмы. Все они полные ничтожности. Статья «Критика Надеждина» по поводу поэмы «Граф Нулин» была названа «Сонмище нигилистов». К ним был причислен и сам Пушкин, дескать ничего святого не оставил, над всем бесшабашно насмеялся. В действительности, Эта шуточная пушкинская поэма полна глубокого смысла. Высмеивая великие исторические события, а заодно с ними Шекспира, воспевшего их в своей поэме Лукреция, Пушкин утверждает не то, что им не было места в истории, и что они появились совершенно случайно, а то, что они могли обернуться и совсем иначе, противоположным образом. Точнее, доказывает необязательность непреложной детерминированности событий, потому что все происходит от скуки. Ею порожден Фауст, возжаждавший преодолеть ее все знания. Мы знаем, что из этого получилось. Но она же, скука, произвела на свет Божий играфа Нулина, явившегося противоположностью Фауста у одного. То есть у Фауста ставка на превышение человеческих возможностей. У другого графа Нулина напротив пренебрежения ко всяким возможностям, кроме возможности жить в свое удовольствие. И опять поведение героев под знак судьбы. Один именно Фауст обречен причинять одно только зло людям утешать себя надеждой на исполнение всего, что ему вздумается. Другой именно граф Нулин, весь в ожидании мига удачи. Между этими Абсолютно противоположными крайностями истинная, непреднамеренная стихийная жизнь. В сцене из Фауста она в насмешках Мефистофеля над Фаустом. В графе Нулине, в поэтических началах, заключенных во всех проявлениях того, чем мы окружены. Так случилось с Натальей Палной читавшей сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана». Хотя она...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 шла баба через грязный двор, белье повесить на забор. Потом следует от самого поэта обращение к нам, напоминание о его тогдашней жизни. Кто долго жил в глуши печальной друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Все бывает на этом свете. И фауст мелкого пошиба, каким он дан у Пушкина, и подчеркнуто ничтожный граф Нулин, нуль. Однако жизнь идет своим чередом, и безо всяких остановок. Несмотря на все казусы и пустяки, которыми она полным-полна, нет силы, которая бы взяла верх над ней. Для Пушкина она всегда остается чудом. Самое поразительное, что свое утверждение о чуде жизни базирует он и на приключении, случившемся с Натальей Пауной, которую он противопоставляет гордой, но уступчивой римлянке Лукреции. Таков путь Пушкина к чуду, заключенному в человеке.